Зависть сплотила их всех против меня. Я была в их глазах счастливейшей женщиной на свете, поскольку я добилась благосклонности директора. Они были в некотором роде правы, так как шеф обрадовал меня следующим сообщением. «Нэти Баранаускас, вы леди, настоящая американская леди». Поэтому я решил повысить вам месячный оклад. Я выразила обычную благодарность и снова взглянула на часы. Тогда мой кавалер раскрыл прейскурант Вин, в котором были все настроения и все жанры, от элегии до оды, и сказал, милостиво улыбаясь, «Вам сегодня больше не надо идти в контору.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 Он знал по опыту, что ухаживание за женщиной надо начинать с лести, поэтому он стал превозносить мою красоту и отличное знание языков. Все это только предисловие к объяснению в любви, подумала я, и не ошиблась. Не прошло и минуты, как он сказал, что нуждается в нежности. Он прикинулся поэтичным. Боже, упаси нас от поэтичных мужчин